Все едут в горы. Папа не находил себе места от беспокойства. Он решил все-таки съездить и посмотреть хлеб, в котором им предстояло жить в горах. Он знал, что легко перенесет любые неудобства. Но ведь вместе с ним все эти неудобства придется терпеть и маме, и бабушке, и детям. Нет, он должен был все проверить и приготовить заранее. А тут папу как раз попросили отвезти груз в поселок, который оказался недалеко от того места, куда они собирались ехать на каникулы. Вместе с папой в горы поехал и Хенрик. Папа вернулся домой, сияющий. «Нашему приезду все готово», — объявил он. «Мы поедем сразу, как только кончится занятие в школе, да, папа?» — спросила Марен. «Конечно, вам даже не придется возвращаться домой. Мы с грузовиком будем ждать вас возле школы». «А ты мне одолжишь свои старые лыжные штаны, отец?» — робко спросила бабушка. «Конечно, бери их! Засмеялся папа. «Вот смешно будет посмотреть на нашу бабушку в лыжных штанах!» Закричали дети. «Ничего тут нет смешного!» Сказала бабушка. «И кроме того, я сверху надену юбку!» А сколько забот и хлопот было у всех перед отъездом! Нужно было уложить рюкзаки, связать лыжи, запастись провизии. Мама, бабушка и дети упаковывали вещи, а папа что-то мастерил в сарае. Он взял пару старых широких лыж и приколотил к ним сверху большой длинный ящик. В ящике он сделал четыре сиденья. «Зачем это?» — спросила Мона. «Вот приедем в город, тогда узнаешь», — ответил папа. В субботу старшие дети пошли в школу в спортивных костюмах. Папа, как обычно, уехал утром в город, но в этот день он отсутствовал недолго. В час дня он вернулся домой вместе с Хюльдой и Хенриком, которые должны были пожить в их доме. Оставалось только уложить малышей в спальные мешки и погрузить в кузов. Грузовик был покрыт новым брезентом, Так что в кузове было не очень холодно. Хенрик поехал вместе с ними до школы, а Хюльда стояла на крыльце домика и махала им вслед. Когда грузовик остановился перед школой, возле него столпилось множество детей. Все спрашивали, куда они едут, и гордые путешественники отвечали так, словно это была для них самая обычная вещь. «Мы едем в горы!» Хенрик слез с грузовика и взял четыре ранца, которые он должен был отнести домой. Два он повесил себе на грудь, два на спину, и зашагал к дому, а дети влезли в кузов, и грузовик тронулся в путь. Дети махали на прощание Хенрику и своим школьным друзьям, но вскоре мама опустила брезент, чтобы не дуло. В кузове сразу стало темно, и в этой уютной темноте восемь детей ехали до самых гор, которые они не видели никогда в жизни. Папа и мама уложили в кузове восемь матрасов, так что детям было мягко и удобно. Когда они устали сидеть, они забрались в свои спальные мешки и спокойно заснули. А грузовик все ехал и ехал вперед, подпрыгивая на ухабах. Каждый раз, когда кто-нибудь из детей просыпался, мама наливала ему из термоса горячего какао. И детям очень нравилось такое путешествие. Путь был неблизкий. Сначала они долго ехали по долине, и только к самому вечеру грузовик свернул на дорогу, ведущую вверх, в горы. Бабушка сидела в кабине рядом с папой. и очень хотелось видеть все места, которые они проезжали. Вечером, правда, стало темно, Но потом зашел месяц, осветив сначала одну вершину, затем другую, и, наконец, засверкала вся окрестность. Бабушка смотрела во все глаза. Она притихла и задумалась. Она вспомнила летние месяцы, проведенные здесь, в горах. И когда папа неожиданно остановил грузовик, она даже вздрогнула. «Разве мы уже доехали до сыроварни?» «Ну, до самой сыроварни на грузовике не доедешь, дороги нет. Мы оставим грузовик здесь и дальше пойдем на лыжах». Гуськом поднялись они к сыроварне. Окно сыроварни приветливо подмигивало в сумерках. Смотрите, они приехали сюда раньше нас, воскликнула бабушка. Это хорошо, они обещали протопить в хлеву к нашему приезду, так что мерзнуть нам не придется, сказал папа. Как интересно, радовалась Марта. Скоро мы увидим наше стойло, Мац!» Мац молча кивнул ей, ему тоже не терпелось узнать, что значит спать в стойле. А ты приготовил керосиновую лампу? Забеспокоилась мама. «Все в порядке», — успокоил ее папа. «Я войду первый и зажгу свет, а когда, крикнув, пустишь ко мне все стадо». Он скрылся в хлеву и через несколько минут громко позвал. «Идите ко мне, буренушки, я вам дам соломушки». Дети осторожно один за другим вошли в хлев. Внутри было светло, тепло и чисто. По проходу была проложена домотканная дорожка. По обе стороны от прохода были стойла, устланные досками, на которых лежало много-много соломы. «Вот здесь мы и будем спать», — сказала Мона. А когда дети присмотрелись получше, то увидели, что над каждым стойлом прибита дощечка с именами. «Марта и Марен» было написано на одной дощечке, «Мартин и Мац» — на другой, «Мона и Мортен» — на третьей, «Милли и Мина на четвертой, «Бабушка и самоварная труба» — на пятой. «Дети будут спать подвое, в каждом стойле. Мама займет одно целое стойло у печки и будет нашим главным истопником, а я лягу в стойле возле окна», — распорядился папа. «Как раз это стойло занимал наш бык», — сказала бабушка. Когда все улеглись, бабушка обошла детей и дала каждому по яблоку, которое она припрятала у себя в рюкзаке. «Это бабушка играет, как будто мы коровы», — шепнула Мона Мортону, и Мортон громко замычал. Вдруг страшное грозное мычание раздалось в том стойле, где стоял бык. «Трубка! Я забыл дома свою трубку!» «Не волнуйся, она у меня в мешке», — сказала бабушка и дала папе его трубку. В стало тихо. «Как хорошо здесь пахнет хлебом, вздохнула счастливая бабушка. Отрескивая, горели дрова в маленькой печке. Все окна были закрыты. «Ну, а теперь спать!» сказал папа, и в хлеву воцарилась полная тишина. Все устали после долгого путешествия и быстро уснули.